Это было давно, лет сорок тому назад, а может быть и пятьдесят. мег горными тропинками от одного дачного посёлка до другого пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая трупа Впереди бежал свесив набок длинный розовый язык белый пудель арто остриженный наподобие льва За собакой шёл двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свёрнутый ковёр для акробатических упражнений. В правой руке мальчик нёс тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. И наконец, сзади влёлся старший член труппы Дедушка Мартын Лодыжкин с шарманкой на скрюченной спине. Ой, жара, дедушка Лодыжкин. Ой. Нет никакого терпения. Искупаться бы, а? Ну, а что было лучше-то? Только после купания ты ещё больше разморит. Ну, искупаться бы. Верно. Мне один знакомый ферешер говорил, соль-то эта самая на человека-то действует. Соль-то морская. Врал, может быть. Вот, врал. Ну, зачем ему врать-то? Человек солидный, не пьюсь. Давай, искупаемся. Да тут спуститься-то к морю негде. Погоди. Дойдём уж отка до мискора, и там пополощемте леса свои грешные. Гляди, гляди, дедушка Ладынский. Артошка-то здорово разморила. Что? Что, брат, песик, тебе плохо? Ха-ха-ха. <с2> Язык-то у него весь высунутый и дрожжет. Да, братец Арто. ты мой, Арто, собачий сын. Ничего <свят> не поделаешь. Сказано, в поте лица твоего. И, положим, у тебя, к примеру, сказать не лицо, а морда. <свят> Эй, глянь, понимает. <свят> <свят> <свят> ну, пошел, пошел, пошел вперед. <свят> пошел вперед, нечего под ногами вертеться. одначе будет нам языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня спроси, я все знаю. Ну, начинай, Сергей. Егор! Егор, прогоните их по полине! Ну, ты... Проходи отсюда. Пойдём Сергей на другую дачу. Ой, жарко. Дедушка лодбишки. Давай искупаемся. Надо не с хор дойдём искупаемся. Без хора. Ой. Ну, входи, Сергей. Начинай. Уж тут пожива будет. Уж я знаю. Танцуй, собачка! Танцуй! Эх! Ещё! Ещё! Теперь поздоровайся! Тише! Тише ходят тут. Убирай тут вместе с собакой-то. Варни спит. Ого, воа тут. Оди. Ну что ж, Серёженька. Пошли дальше. Ой, жах. И скупово сидит. Походи, Серёж, погоди, погоди. Зайдём-ка на эту дачу. Здесь уж звони. Проходи. Проходи, старик. Господа ещё не приехали. Ходим мы сегодня с тобой, дедушка, лодыжки. Ходим, ходим, а толку мало. Искупаться, ба. Да, и это правильно. Денек сегодня, надо сказать, неудачный. Ну-ка. Две. Да и пять. Итого семь копеек. Что же, бад Сережа? И это деньги. Семь раз по семи, вот он полтинничек набежал. Где полтинник-то? Ну, как же, же Серёжа, семь раз по семи, он в полтиннике выходит. Ой. Глядь, мы трогий и сытый, а это, старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради. Эй, не понимают этого господа. 2 гривен дать ему жалко, а пятачок стыдно. Вот и веля, ты иди прочь. А ты лучше дай хоть 3 копейки-то. Ят не обижаюсь. Я ничего. Верно? Зачем обижаться-то? Видать, мы с тобой, дедушка Ладышкин, весь посёлок обошли. Он там по левую сторону одна дача осталась. Эй, глядь. Не как там люди шевелятся? Да. Вот так история. Сколько лет мимо этой дачи хожу, никогда не души. А ну-ка, ну-ка, вали, брат Сергей. Постой, дедушка. Чего? Здесь что-то написано. О, на столбе-то. Ну-ка, прочитай, Сереженька. Ты ведь у меня образованный. Дача, дача, дружба, дружба. Дружба. Дружба. Дружба. О, это самое настоящее слово дружба. Посто рони, постолоним. По вход. Вход строг. О, строго. Бос прешивается. Воскрешается. Воспрещается. Воспрещается. О, воспре восплачивается. О, это унасел день за колодею? А уж тут мы про тобой возьмём. Арто, иди сюда, иди сюда, собачий сын. Вали смелый Серёжа, ты меня всегда спрашивай, уж я всё знаю. Гледи, гляди. Дедушка, лодыжки натирай себе. Ты да натирай себе, ты что делаешь? Ой-ой-ой. Ой, мальжик, ой, ой, ой. ой, мальжик, ты гляди. О-о-о-о-о. На полу валяется. Ой-ой, руками на лабидыреге. Да-да-да. Это должно быть здешний борчух. Ой. А народ вокруг него сколько гляди-гляди. Барыни красивые платочком слёзы вытирают. Ой, это мой, мой, мой, мой. не иначе борчукова мамаша. А-а. Ой-ой-ой. Батька барин Николая Полончене, не извольте огорчать маленьку. Тантис. <смех> ну, ну будь истоль добренький, выкушайте. <смех> Ой. Ну, микстуру очень сладенько, и <смех> один суропс. Стрыль, <смех> <смех> Боже мой, ангел мой, я умоляю тебя. Ну, прими, прими же лекарство. Увидишь, тебе сразу станет легче, и животик пройдёт, и головка. Еляю. <смех> Еляю я лекарство. Ну, Елы, это для меня моя радость. Ну хочешь, мама станет перед тобой на колени. Я не хочу. Хочешь, я тебе подарю золотой. Не, два золотых. Не хочу. Пять золотых. Не растуй. Три. Линь. Хочешь живого ослика? Не <с> хочу. <их> <с их р warrant> Живую лошадку. Ой. <с их> И Но, бань, да мань. скажите же ему <с их р hang> что-нибудь, доктор. Ну, послушайте, три. Будьте мужчиной. Доктор. Не, не хочу я мужчиной. Не хочу. Дед, шоколадышки, а что это такое с ним, а? И как к нему драть будут. Вот, драть. Такой, брат, сам всякого боседет. Просто блажной мальчишка, больной должно быть. А, сумасшедший. Да нет, зачем сумасшедший? О, гряне, дураки! Начинай. Ой. Начинай, Сергей. Уж я знаю. Ох, боже мой. Они еще больше расстроят бедного Трилли. Ах, прогоните же их. Прогоните скорее. Что же вы стоите, Иван, в точный монумент? Это что за безобразие? Кто позволил? Кто пропустил? Марш, вон. Господин хороший, Развольте вам объяснить. Марш, марш, никаких. Вон. Собирайся, Сергей, пойдём. Маму позвать. Позвать собачку. Но трили, бож мой, трилих. Да воротите же их. М-м, как бы в себе столковый. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих. Эй, эй, эй, эй, эй, пш -пш, музыканты, назад, назад, назад, назад, назад. Стричок почтенный, заворачивай оглобли. Господа будут ваш пантомим смотреть, но ну, живо, жива. Эй. Ну и дела, дедушка ладышки. Чтой говорит-то? Ой, характерный барчуг. Однако я ж тебе говорил, что здесь по живо будет. Уж я всё знаю. Ну, вали, Сергей, начинай. Господа, наше представление, Наши трупы хоть куда, всем на удивление. Наш ученый пёс-сорто прыгает и пляшет, Он танцует и хвостом деликат замашет, А окончивший балет вежливо заваит, Заплатите за билет, сколько кто желает. Заплатите за билет, сколько кто желает. Танцуй, собачка! Танцуй! Так, ещё! Ещё! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Артон! Артон! Ну, Артон! Еще! Ах, ах! Еще! Ах, ах! Еще! Ах, ах, ах! Вот это другое дело! Вежливость прежде всего. Придем домой, я тебе морковку дам. Я забыл, ты морковку не кушаешь. Тогда возьми мою цилиндру и попроси у господ, может, они тебе припожалуют чего-нибудь повкуснее. Ах! Хагас подата да во, а лекки дибикла дачки. Виш все улыбаются. А что, не говорил собачка, я тебе? <связать> да. Ты меня спросишь, Мам, я про брат... всё знаю. И как не меньше рубля. Ну да. Тобочка, тобочка. Где кто? Там цуй собачка. собачка. Цуй! Мама. Я хочу лобатько. Трилли хочет собачь. Поскойся, трилли, моляю тебя. Ты хочешь погладить собачку? А, да. ну хорошо, хорошо, моя радость сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку? Вообще, говоря, я бы не советовал. Да. Но если надёжные дезинфекции, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то вообще можно, да. Попаку, сейчас моя прелесть, сейчас. Старик Подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Послушай, а она у тебя не больная? Не, что? Вы Может ваш... быть, у неё эхинококки? Чего? Эхинококки? Я... Эм... Дураки. Черти. Не хочу я погладить, не хочу. Я хочу, ну всегда хочу играть моя собака. Послушайте, старик. Пойдите сюда. Сколько же ты хочешь, старик? То есть, сколько вашей милости будет в год? Варень, ваше высокопревосходительство. Ведь мы люди маленькие, нам всякой даяний благо. Чай сами стричь катня видите. Как вас бестолковый. Бестолковый с этого. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Моя собачка, Ваня. Ну сколько? 10 15. То есть, э Простите ваше сиятельство. Я человек старый, глупый. То есть, как это вы изволите говорить? За собаку? Ох, бог мой, вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом. Я вас спрашиваю русским языком. За сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку? Собаку. Трилли хочет собаку, ну. Собаким барни не торгуются. А этот пёс сударь, не можно сказать, нас двоих кормит, поит и одевает, и никак это значит не выходит, чтобы взять да и продать. Послушайте же, безумный старик. Нет вещи, которая бы не продавалась. Может быть, ваша собака стоит 100 руб. Ну 200, 300. Да отвечайте же, истукан. Истукан. Собирайся, Сергей. Арто, Арто, иди сюда. Иди сюда. Доктор, Доктор скажите ему что-нибудь ради бога. А стой-ка, любезный. Ты бы лучше не ломался, мой милый. Вот что я тебе скажу. Собаки твоей 10 рублей красная цена. Да вместе с тобой на придачу. Ты подумай, а я сёл, сколько тебе дают. Покорнейше вас благодарю, барин, а только никак это дело не выходит, уж значит, продавать-то. Счастливо оставаться. Сергей, Сергей, иди вперёд. Опас! Парту тебя есть? Я вас знаю, канальи. Тварник, Семён, гоните их! Лейти здесь на барданце. Благодари ещё Бога, что по шее не заработал. А в другой раз придёшь, так и знай, стесняться с тобой не стану. Намну загривок и стай ещё господину уряднику. Оно-но! Ну -ну -ну. Цыц, проклятая! Ушин проба. Преследуемый мрачным дворником. в розовой рубахе бродячая труппа почти бегом спешила к воротам выйди из ворот артисты прошли через парк и спустились крутой сыпучей тропинкой к морю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 В долгое время старик и мальчик шли молча. Но вдруг у самого берега, точно по уговору, взглянули друг на друга. Что, дедушка Лодыжкин, а? Ты все знаешь, а? Да, мрад, обижулись мы с тобой. Действительно, однако, мальчугашка-то, да. а? Да. И как его такого вырастить? Чуть его возьми совсем. Скажите на милость, 25 человек кругом его танцы танцуют. Подай ему собаку, да и только, вот. Поди сюда, Арто. Поди, моя собаченька. Арто, хочешь 200 рублей? Да. А живого возника хочешь, а? Не хочет. Ну, Денек, ну, Денек сегодня вывелся. Удивить. Да. Ой. На что лучше? Бороде нам целковая отвалила серебром, ну, да. Да ну, чего, чего? А ты нет с кладышком дён вперёд знает. Ну, ну ладно, а ты помалко, вы помалкой, ага. Как это от дворника того лепёт, помнишь, а? Что? Я не догнать тебя, а? Серьёзно, мужик, дворник ты я. А ну её чёрт с них дворников, я сейчас как выкопаюсь. Ах ты! Иди, иди, Серёженька. И я за тобой следом окунусь. Ух! Ух! Ох, хорошего. Дед, клады кидай. Ух! Кот, ты больше не долечь, не плавай. Морская свинья утащит. А я её за хвост. Ой, и вода какая нубная. <смех> Водичка-то самая аккурат. Для моих стариков хтелис приятные. Дедушка, малышки! Гляди, я сейчас в воде три крумно. У-у! Эй-эй-эй! Ты не болуйся, просёнок. Смотри, я тебя. Дедушка-кладушки! Я вам там пороховать готов, диви! Ху! Ди-ди, кляги ещё один навстречу! Дедушка-кладушки! Гляди, я сейчас порохом дам, поплыву! Ху! Ху! Эй, Серёжа! Вылезай, что ж там делать-то будет Ой. тебе? Вот и велись. Ой, кик так. И уйди. Да. Хорошо. Как хорошо. Ой. О-о-о. Кажись, к нам Згар и кто-то спускается. О-о-о. Артём, Артём. Это как тот самый дворник, который Ты, что с дачи-то нас выгнал? А, так а что же вам да? надо? О-о-о-о, подождите, дедушка. <связывая> <трошки. связывая> Давай, дедушка, накладем ему, а? Да ну, у тебя, отвяжись. Ух, вы, вот что, продавайте, что ли, пса-то. Ну, никакого сладу с панычом, но ревет, как теляв. падай, да подай собаку. Барню послала. Купи, говорит, во что бы ты ни стала. Э. И да он даже голову по со стороны твоей барыньте. И опять-таки, какая мне такая мне барыня-то? Я того тебе можешь барыня, мне так это э двоюрдно и наплевать. Ну пойми ты, дурак ты человек. А дурака слышу. Ну-ну-ну. Постой. Ни к тому я это. Тут брат твой сразу. Давай, дедушка, наклади вам, я бы... Двести, а не то триста целковых в раз. Это ж можно бокалейную открыть. Так-с. Продать, значит, собачку. Обыкновенно продать. Ну, да. Ну, чего вам ещё? Ну, да-да. Главное, панычь-то у нас скоженный, чего захотелось, так весь дом перебулгачить. А барин-то у нас инженер. А всей России железные дороги строит ну. миллионер. А мальчишка-то у нас один, как есть, ни в чём отказал. Скажи, пожалуйста, а о Луну? То есть, у <свык> в каких-то смыслах. Я говорю: "Луну с неба". Он ещё ни разу не захотел. Ну, а вот Тор он... <свык> сказал: "Луну". <свык> ну, ты как же человек, лады у нас, что ли? Я тебе одно скажу. Примерно, ежели был бы у тебя брат или, скажем, друг, который, значит, самого с из детства... Эй, ты, дружи, собаку колбасу даром не стравляй. Ты сам лучше скушай, этим, брат, ее не купишь. Так вот, говорю, ежели был бы у тебя самый, что ни на есть, верный друг, который с из детства, так ты бы его за сколько примерно продал бы? Приравнял, Тош. Вот тебе и приравнял. И поди к своему барину, который железную дорогу строит, и скажи: не всё мол продаётся, что покупается. А то иди сюда, Мартелл. собачий сын. Сергей, собирайся. Дурак ты старый, а ты хам и урод, а но даже и душа. Дурак, увидишь своего генерала, кланись и скажи: мол от наш с любой в низкий поклон. Свёртой камёр Сергей. Значит, так, всем возьмите. Пошли, Сергей. Шем шедест там ласково бризгалось море. У дедушки Ладышкина был давным-давно примечен один уголок между мескором и лупкой внизу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повёл своих спутников. Позавтракав старик и мальчик легли рядом на траве Дедушка заснули. Один раз дедушки сквозь сон показалось, что Арто на кого-то ручит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давних нем дворники в розе грубахи. Но мысли его вот тотчас же спутались, расплылись в тяжелых бесформенных видениях. Серёги, лопись-то. Что ж ты собаку мы с тобой проспали, вот что. Арто, арто, арто. Глупцы ты выдумываешь. Вернётся. Вернётся. Жди у моря погоды. Арто, арто, арто, арто, арто. А видишь на земле? Огрызок колбасы валяется. Ну. Да тавеч да, его уморит. Картошку колбасой прикармливал. Кто? Да ну дворник, ты генеральский. свёл подлец собаком. Ой. Артошенька. Карто, арто. Артошенька. Артошенька, что ж нам теперь делать, Серёженька? Делать-то нам что теперь? Что делать, что делать? Давай пойдём прямо и скажем: "Подавай назад собаку, а нет к мировому судье и весь сказ". К мировому. Ну да, это верно, прямо к мировому пойдём и ска- Эй, Серёж. Только не, не не выходит это дело, чтобы к мировому. Но как это не выходит? Один закон для всех. Чего им в зубы-то смотреть? А ты, Серёжа, ты это, не, не того. Не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернуть. Насчёт паспорта я опасаюсь. Паспорт у меня чужой. Как чужой? Ну, так, чужой. Свой-то я потерял в таганроге, или украли его у меня? Ах, дедушка, дедушка. Собак у меня в больно жалко. Эй, собака-то в больно жалко была. Серёженька, родной ты мой, да будь только, у меня паспорт настоящий. Разве я поглядел бы, что они генералы? Да я за горло бы взял. Как так? Позвольте. Какой такой медь полный прав чужих собак воровать? А теперь нам крышка. Ничего нам с тобой не сделать, Серёжа. Ничего мы тут не сделаем. Пойдём. <как> Ладно, Держка, пойдём. <как> не ночевать же на большой дороге. Сережа, родной ты мой. Собачьи-то уж больно затейливой была. Артоженька-то наша. Другой такой не будет у нас. Ну, ладно. Ладно. Вставай. Вот я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка. Эх. Пойдём. Пойдём, дедушка, водышки.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 Когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал безшумно одеваться. "Ты куда ночью уходишь, мальсиук?" сонно крикнул Сергею у дверей хозяин кофейни, молодой турок Ибрагим. "Пропусти, надо" сурово деловым тоном ответил Сергей. Ибрагим отпер двери, и Сергей вышел на улицу.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 Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Вот наконец высокий чугунный ворот. Взобраться ему было не трудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для ловких рук и маленьких сильных ног. Сергей совсем перевесился через арку. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались. И он стремительно полетел вниз. Несколько секунд он стоял в четвереньках, оглушённый падением, потом поднялся на ноги и пошёл. Никогда в жизни мальчик не испытал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом ему казался наполненным беспощадными, притаившимися врагами, только не в доме, а Но её не может быть. В доме она выйти станет. Потаест. Он обошёл дачу кругом. А кто? Арто. Артошка. кричал в исступлении, Сергей царапал ногтями каменную стену. Всё, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то ужасном, горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, из неё выбежал дворник. Кто здесь бродит? Застрелю! Ой, кражу! Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери Как белый прыгающий комок выскочил с лаем арто. На шее у него болтался обрывок веревки. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль. И наугад, не видя дороги, не помня себя от страха, пустился бежать прочь от подвала. Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя землю ногами, которые внезапно сделали скрепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства. С размаху Сергей наскочил на ворота. Но он мгновенно не подумал, а скорее, сник, не почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной белой стеной и растущими вдоль неё кипарисами была узкая тёмная лазейка. не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в неё и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивал себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперёд. Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны высокой стеной, с другой тесным строем кипарисов. Бежал точно маленький, обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Наконец Сергей выбился из сил. Он сел под дерево, прижался к его стволу, изнемогшим от усталости телом, и зажмурил глаза. Хи-хи-хи!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 Следом за ним очетился на стене и Сергей как раз в то время, когда из растопившихся ветвей кипарисов выглянула большая тёмная фигура. Два гибких, ловких тела собаки и мальчика быстро и мягко прыгнули вниз, на дорогу. Артушка, беги! <связывая> <связывая> Был ли дворник менее проворным, чем два друга? Устал ли он от кружений по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их более. Тем не менее, они еще долго бежали без отдыха, оба сильные, ловкие, точно окрыленные радости и избавления. К Пуделю скоро вернулся и в обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался бы из льва назад, а Арто уже скакал на него, восторженно, болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы. В кофейный Илдыз Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом. Что ты сусляйся, мальчик, что ты сусляйся, вай-вай, нехорошо. Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него,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 и понял вся